Глава шестая. «А ты еще ничего такая!» Кристина зашлась в приступе натужного кашля и отошла на несколько шагов от Игоря и Саши. Последняя несколько секунд изучала согнувшуюся напополам девушку и перевела взгляд на Игоря. «Ей, может, помощь нужна?» «Все в порядке», просипела Кристина и в знак своего прекрасного самочувствия махнула рукой. «Мне уже ничем не поможешь». Не, ну правда же сочная. — Отвали. Саша подняла ворот пальто и уставилась на проспект, который размеренно нес автомобили мимо дворца культуры, где она работала. Игорь прислонился к квадратной колонне и задумчиво ковырял ее ногтем. — Что ты про каргу-кочергу вдруг вспомнил? Игорь проглотил чуть не сорвавшийся с языка, чтобы тебя увидеть, и переступил с ноги на ногу. — Ты сама ее с утра вспомнила, а когда мы... Он махнул рукой в сторону разогнувшейся уже Кристины. В полиции были. Я вспомнил, что она из-за пропавшего сына поехала. И почему-то отца твоего винила. Саша кивнула и достала из кармана пачку ментоловых сигарет. Так она же сумасшедшая была. Это мы уже поняли. Кристина наконец подошла к бывшим супругам, вытирая выступившие слезы. Но, может быть, был какой-то конкретный случай, из-за которого она так считала? Саша затянулась и, прищурившись, взглянула на Кристину. «Это конец 80-х был. Я тогда совсем маленькая была. А ты, наверное, и не родилась еще?» «Молчи!» С большим усилием Кристина повела головой из стороны в сторону. Саша сделала еще затяжку. Отражаясь от каменных колонн и пола, ее голос звучал будто сразу отовсюду. «От нас зимой мама ушла. Вот прямо после Нового года». Отец переживал сильно. Она стрельнула глазами в сторону Игоря. И бухал, естественно. Она скривила губы в чуть заметной усмешке. Думаю, он к Васить стеснялся. Там же я. Вот и ходил к тете Кате каждый вечер почти. И когда Петя пропал, он тоже у нее был. Кристина прищурилась. Точно у нее? Во всяком случае, не дома. Отрубила Саша, затягиваясь. Я его всю ночь ждала, а он только под утро вернулся. И с той ночи уже не пил, после того, как о Пете узнал. Кристина внимательно посмотрела на Сашу и перевела взгляд на Игоря. Он, уставившись на собственные ботинки, сжал челюсть так крепко, что скулы побелели. — Надо бы нам отвалить на пять сек. — Что? — Видишь, у них базар душевный назревает. — Я это, пойду за водичкой схожу. Кристина сделала пару шагов в сторону ларька у ближайшей остановки. «Вам что-то взять?» Игорь и Саша покачали головами. Кристина торопливо кивнула и, спустившись по лестнице, почти побежала через парковку. Игорь, проводив ее взглядом, повернулся к бывшей жене. «Почему ты мне не рассказывала?» «А ты спрашивал?» Пожала плечами Саша и кинула окурок в ближайшую урну. «Я об этом тебе и твержу. Пока в себе не разберешься, ты с другими контактировать не сможешь нормально». «Саш, я...» Игорь попытался взять ее за руку, но женщина отступила назад. «Тебе еще есть что по делу спросить?» Мужчина покачал головой. «Тогда я пошла. Холодно». Саша потянула на себя стеклянную дверь. Совсем как двадцать лет назад она гулко хлопнула. Игорь вздрогнул от резкого звука и шмыгнул носом. Соколов втиснул в руку Ползина одноразовый стаканчик с кофе. «Ну, ты как?» Евгений отхлебнул напиток и пожал плечами. — Сам как думаешь? В отделении, кажется, наступило временное затишье. В коридоре, не считая Ползина и Соколова, был только дежурный. Ползин сделал еще глоток. — Отец что говорит? Соколов вздохнул. — Ты же знаешь, я не имею права разглашать. — Знаю. Ползин подул на напиток. — По привычке спросил. Соколов кивнул и кинул взгляд на допросную. Ты на самом деле можешь идти. Только так, чтобы заслуженный не заметил. А если я соучастник?» Соколов посмотрел на бывшего коллегу так, что тот, залпом допив кофе, кивнул. «Понял. Ухожу». Дверь допросная открылась. Оттуда в сопровождении лейтенанта Иванова вывалился отец Ползина. «Женя!» Едва завидев сына, закричал тот. «Женя! Я ни в чем не виноват!» Ползин поморщился. Старик дернулся было в его сторону, но Иванов придержал его за плечо. «Жень, мне домой надо! Проверить хочу, что они...» Он кинул презрительный взгляд на Соколова. «Там наделали! Все ведь растащили, поди!» Евгений прислонился к обшарпанным панелям и закрыл глаза. Хотелось выть и кричать, по-детски плакать, колотить руками стены. «Ты сказал, где шапку нашел?» Не открывая глаз, спросил он отца. «Да сказал я! Ничья она была!» «Михаил Леонидович, пройдемте!» Раздался мягкий, но настойчивый голос Соколова. «Не хочу я никуда проходить!» Ползин открыл глаза. В этот момент пожилой мужчина, вывернувшись из схватки Иванова, метнулся к сыну, схватив Евгения за ворот и, обдав несвежим дыханием, зашептал. «Я этим ничего не сказал. Я шапку нашел там, где у тебя проводы в армию были». А они пусть по помойкам рассчитают. Страшно покрасневший Иванов отодрал Михаила Леонидовича от сына и практически волоком потащил в сторону изолятора. — Я сейчас догоню! — Соколов повернулся к Евгению. — Что он тебе сказал? — Что там, где меня в армию провожали, он шапку подобрал. Ползин проводил отца взглядом. — А где тебя в армию провожали? Ползин пожал плечами. — А меня и не провожал никто. Может, он вокзал имел в виду? или Егоршина. Хотя зачем ему в другой город ехать? Справка. Егоршина. сборный призывной пункт Свердловской области. Находится в городе Артемовском. Примечание автора. Соколов развел руками. Без понятия. Но если будут мысли, пиши. А сейчас уходи скорее, пока заслуженный про тебя не вспомнил. Ползин кивнул и в несколько больших шагов пересек коридор и вышел на улицу. Направляясь к машине, он привычным движением выбил сигарету из пачки. Там, где меня в армию провожали. Сев в машину и чуть помедлив, Евгений набрал Игоря в мессенджере. Ты помнишь, как я в армию уходил? После выпуска они не общались. Вот совсем, как отрезало. Периодически пересекались на улицах микрорайона и, стыдливо отведя взгляд, спешили каждый по своим делам. на чем черт не шутит? Евгений завел мотор. На пассажирском сиденье загорелся экран смартфона. «Тебе зачем?» Ползин отправил разводящий руками смайлик и вывернул на проезжую часть. Встав на светофоре, снова кинул взгляд на экран. «Я тебя домой тащил, не помнишь? Ты тогда...» «Я тогда в Карабасе набухался до зеленых соплей». Вслух закончил Ползин и на автомате переключил скорость. В ночь перед отъездом он не в силах коротать последние часы в пропахшей страхом квартире, Отправился шляться по району. Зашел в один ларек, в другой, в третий. Обнаружил себя методично напивающимся за столиком на балконе Карабаса. Прокричал кому-то на ухо, что второй чеченской ему не избежать. И, как ни странно, почувствовал от этой мысли странное облегчение. Потом, плохо слушающимися пальцами, пересчитывал мелочь перед ларьком, а лысый тревожно смотрел на него из-за зарешеченного окна, Ему Ползин тоже задорно прокричал что-то пессимистичное, нарушив многомесячный бойкот. Евгений сжал зубы так, что резцы скрипнули друг от друга и резко втянул воздух. Воистину, о некоторых вещах лучше никогда не вспоминать. Он свернул на улицу Высоцкого и снова кинул взгляд на смартфон. Написать Соколову. А вдруг отец имел в виду совсем не то? Лучше, наверное, проверить самому. Поколебавшись пару мгновений, Ползин решительно нажал на газ. Тут ехать три минуты. Только спрошу». Евгений припарковался, затем окинул спортивное сооружение долгим взглядом. Его червячком точила надоедливая мысль. Еще с утра он, Евгений, строго-настрого запретил Игорю и Кристине играть в детективов. А теперь вот, пожалуйста, не сообщив Соколову, поехал на место преступления. Предположительное место преступления. Поправил он себя и вышел из машины. Войдя в здание, Ползин двинулся в сторону гардероба. Изнутри строение будто скукожилось. Евгений отчетливо помнил, как в его школьные годы, когда они с классом приходили на районную елку, железные балки взмывали на высоту стоэтажного дома. Сейчас они всего лишь поддерживали потолок в десятки метров над Ползином. Гардеробщица, очень полная дама среднего возраста, с интересом воззрилась на Ползина. Вы ребеночка записать? — А сейчас не записывают. У нас тут беда. Мальчишка пропал. И теперь... наружные камеры у вас есть?» Перебил ее Ползин. Женщина проглотила окончание предложения и подозрительно сощурилась. «А вы почему спрашиваете? Из милиции?» Она выпучила глаза, глядя на кого-то за спиной Ползина, а затем скосила их вбок. «К нам из милиции уже приходили. Мы им все сказали. И вас я с ними не видела». «И правильно не видела». «Потому что он больше не мент», — Ползина обернулся. Высокий, немолодой, плотно сбитый мужчина в форме охранника стремительно пересек холл. «Не мент», — подтвердил Евгений. «День добрый, Сергей Юрьевич». «Да уж, куда добрее». Сергей неприязненно скосился на Ползина. «Зачем пришел?» «Спрашивает, есть ли у нас камеры снаружи», — вклинилась гардеробщица. «Их вчера еще посмотрели». Максим после тренировки ушел и больше на них не попадал. В шапке ушел. Сергей поднял бровь. Ползин, кинув взгляд на гардеробщицу, сделал несколько шагов в сторону. Сегодня моего отца арестовали, потому что он вещь пропавшего нашел, а нашел он ее где-то тут. Ползин чуть помолчал и уточнил. Предполагаю, что где-то тут. Пожилой мужчина нахмурился: А что тебя не загребли, как соучастника? Меня вон за милую душу. Чуть вместо Коли не засадили. На имени Коля голос Сергея хрустнул, как сухая ветка. Он торопливо заговорил дальше. — Вы мне всю жизнь сломали. На кой хрен мне тебе помогать? Евгений наклонился почти к самому лицу Сергея. — На тот хрен, что Костю так и не нашли. Ты с его матерью живешь. Скажи мне, получилось у нее забыть? Глаз Сергея чуть заметно дернулся. — Ты думаешь, у нее жизнь не сломана? У матери Ромы, из-за которого, как ты выражаешься, тебя чуть не засадили, хорошая жизнь сейчас. У меня, думаешь, жизнь до хрена счастлива сложилась. Я здесь не для того, чтобы отца выгородить. Если он виноват, то пусть ответит по закону. Я хочу Максу помочь. И жизни его родных под откос не пустить. В полном молчании Сергей отступил назад. Ползину невыносимо захотелось закурить, но он сам не смел даже моргать, глядя на собеседника. Как твой отец выглядит? Наконец прервал молчание Сергей. Как бомж он выглядит. Ползин чуть заметно выдохнул и отвел взгляд. «Вы вчера из холла никого не гоняли?» «Вчера не моя смена была». Сергей перекатился пару раз с носков на пятки, а потом с безнадежным видом махнул рукой. «Пошли». «Куда?» Боясь поверить своему счастью, осторожно спросил Ползин. «Куда, куда?» «Камеры смотреть пошли».